Глава шестая. Есения. После почти получасового разговора со своей доченькой, мамой и Димой, я, наконец, возвращаюсь за столик. Честно говоря, у меня нет никакого желания проводить время со своими бывшими сводным братом, и уж тем более с его супругой. Рабочие моменты — это одно, а личные встречи — совсем другое. Я облегченно вздыхаю, когда вижу, что все присутствующие один за другим встают из-за стола. Подхожу ближе и обращаюсь к подруге, игнорируя взгляды Влада в свою сторону. «Катя, я поведу. Давай ключи от машины». Я протягиваю руку Соболевой, но она искренне удивляется. «Сень, машину я заберу завтра. Не волнуйся. А сейчас мы едем играть в боулинг». Катя расплывается в улыбке. «Хотя в одну машину мы не поместимся». «Катя, ты рехнулась. шепотом говорю я хватая подругу за руку. «Я никуда не поеду с этой компашкой. Ты вообще в своем уме? Я приехала сюда для того, чтобы провести время с тобой, а не со своим бывшим. Я запинаюсь. Братом, парнем, плевать, и его супругой, которая по совместительству является моей начальницей. «Ой, Орлянская, угомонись!» — весело подмигивает подруга. «Ты когда отдыхала в последний раз? Ты постоянно только и делаешь, что работаешь, Сень». Я закипаю изнутри, не отвечая на вопрос. «Да какая разница, какой компанией мы едем играть в боулинг? Сегодня у нас свободный вечер. Не чахнуть же дома, когда можно весело провести время». «Да, я однозначно буду веселиться в компании своего бывшего, некогда любимого мужчины и его жены», — язвительным тоном произношу я. «Подруга, ты в своем уме?» «Ладно», — сдается Катя. Признаюсь, у меня есть свои корыстные цели. Я не верю в чувство лиса к этой моле. И хочу в этом убедиться. Довольно? Я здесь при чем. Езжай одна. Складываю руки перед собой. Серьезно? Ты оставишь меня одну? Я понимаю, чего добивается Соболева. Сень. Я тебя не так часто о чем-то прошу. Пожалуйста. Ладно. Сдаюсь я потому как Соболева так невинно хлопает глазами, что мне сложно ответить отказом. А вообще Катя права. Я и в самом деле не помню, когда в последний раз развлекалась. Но только одну партию, и я уеду. Даже не уговаривай, — Обреченно вздыхаю я. Кстати, как ты себе представляешь игру в боулинг в таком виде? Длина платья вполне нормальная, а с дурацкими кедами, которые выдают в боулинге... «Будет смотреться еще круче, чем с каблуками», — широко улыбается подруга. «Ты неисправима», — я закатываю глаза, после чего мы вместе направляемся в сторону гардероба. Четверка усаживается в автомобиль к Кристине, а я все же оказываюсь за рулем Катиной машины. Как только мы подъезжаем к боулинг-центру и выходим на улицу, Лера сообщает, что ей срочно нужно уехать к родителям. Отец плохо чувствует себя. А матери дома нет. По правде сказать, выглядит все довольно странно, но никто из присутствующих не обращает на это внимания. А поскольку из всех собравшихся за рулем только я и Кристина, именно она и вызывает, отвезти подругу в место назначения. Крис, я поеду на такси. Что ты будешь мотаться туда-сюда? Тем более это займет не меньше часа. Спокойным тоном говорит Лера. Все нормально. Я подброшу. «Слишком настойчиво, как мне кажется», — отвечает Кристина и подходит к Беркутову. Она прижимается к его губам, будто показывая всем окружающим, кому принадлежит этот мужчина. «Я ненадолго, милый, Не скучай». Влад ничего не отвечает, лишь провожает взглядом удаляющуюся черную иномарку. «Я в очередной раз чувствую себя не в своей тарелке. Слишком много ненужных воспоминаний, которые так и норовят залезть в голову. Мне ничего не остается, кроме как развернуться и направиться внутрь здания. Ребят, ну что, будем здесь стоять или пойдем поиграем? Восклицает Катя. Кость, это была твоя идея. Идем, конечно. Я оборачиваюсь. Катя с Лисом направляются следом за мной, а вот Влад не спешит. Он некоторое время стоит на месте, после чего опускает руку в карман кожаной куртки и достает оттуда пачку сигарет. Мужчина подносит карто-сигарету, будто сомневаясь в своем решении, после чего чиркает зажигалкой. Но не сделав ни единой затяжки, мгновенно выбрасывает. «Я скоро подойду», — доносится до нас голос Влада. «Я думала, он бросил много лет назад». Говорю я, когда ребята равняются со мной. Беркут по-прежнему стоит на одном месте, сунув руки в карманы. «Он и не курит», — отвечает Лис. Он набирает воздух в легкие, будто хочет добавить что-то еще, но в итоге не произносит ни звука. Мы почти доигрываем первую партию, когда Влад присоединяется к нам. Уже не в первый раз я ловлю на себе пристальный взгляд, который скользит по моей фигуре. После очередного удара по кеглям я подхожу к столику, за которым сидит только Влад. Лейс объясняет Кате, как именно нужно кидать шар, чтобы выбить страйк. «Ты изменилась». После непродолжительной паузы, говорит Беркут, я чувствую, как мои щеки вспыхивают от его глубокого низкого голоса. И эти изменения тебе к лицу. «Влад, если ты хотел сделать мне комплимент, то спасибо», — резко отвечаю я. «Но, думаю, не стоит, учитывая обстоятельства». Он не отвечает, лишь нервно постукивает подушечками пальцев по столу. Он сканирует меня своими карими глазами, от взгляда которых я теряюсь. «Влад слишком странно на меня действует для человека, которого я почти выкинула из головы». «Так быстро поправился после того боя?» Слова вылетают сами собой, и я сразу же искренне жалею, что произнесла их. Желание быть нормальным оказалось сильнее, чем желание жалеть себя, сетуя на то, как несправедливо ко мне оказалась жизнь, уклончиво отвечает он. «Я открываю рот, чтобы задать еще один вопрос, но Влад резко перебивает меня». Если бы ты не сбежала тогда самым трусливым образом вместе со своей матерью, то была бы в курсе, что к чему. Я не сбегала. Мои пальцы сжимаются в миниатюрные кулачки, а внутри меня разливается раздражение на слова Влада, которые цепляют все больше. Ты сам выгнал меня, разве не помнишь? Ты сказал, что я не нужна тебе, разве нет? А чего ты ожидала? Что через год мы сыграем свадьбу и укатим в путешествие? «В то время, как ты гуляешь со своими бывшими одноклассниками, а потом ночуешь у них, по-твоему, я похож на кретина?» «Влад...» — ахаю я. Прошло столько лет, а я помню ту ссору, будто она произошла вчера. Я замолкаю, потому как к нашему столику направляется Кристина. Она широко улыбается и, подходя к Владу со спины, закрывает его глаза руками. «Угадай, кто вернулся?» — шепчет на ухо своему мужу но я отчетливо слышу ее вопрос. Мгновение медлю. Не знаю, зачем я это делаю, но тем не менее слежу за реакцией Влада. Получается, как-то само собой непроизвольно. Он моментально убирает руки супруги, после чего я отворачиваюсь и иду к дорожке. Сейчас моя очередь бросать. Беру шар в девять килограмм и пытаюсь мысленно сфокусироваться на кеглях. Но голова забита совершенно другим. Я дергиваю себя. Меня не должны цеплять отношения моего бывшего сводного брата с его женой. Но, к сожалению, я ничего не могу поделать с собой. Сжимаю зубы, прогоняя дурацкие мысли. И четко по центру бросаю шар. «Страйк!» — глубокий голос хрипотцой раздается над ухом. Я вздрагиваю, непроизвольно дергая плечом, и оборачиваюсь. Карие глаза насмешливо разглядывают мое лицо задерживаясь на губах дольше, чем позволительно в такой ситуации. Моя очередь. Этот вечер, переходящий в ночь, кажется нескончаемым. Я ловлю слишком частые взгляды Беркута в свою сторону и не могу сосредоточиться на игре. Поэтому, когда Катя, наконец, предлагает поехать домой, я с радостью соглашаюсь.